Глава девятая Я старался делать вид, что мне предельно все понятно и знакомо, хотя не упускал момента, чтобы изучить окружение. Ринг в центре помещения напоминал боксерский, но усыпанный плотным бурым песком. Ограждения достаточно высокие и, похоже, что укреплены еще чем-то вроде силового поля. Несмотря на уровень местных технологий, сложно было не догадаться, что нечто, связанное с защитой от действия разных техник и дара вообще, обязательно бы разработали, потому как обладатели дара хоть и не каждый второй, и даже не каждый десятый, но они есть. Я крутил головой, пока меня в бок не ткнул Шин. Он кивнул на грузного лысеющего мужика за широким столом, над которым уже склонился мой противник. Мельком глянув на запись, увидел, что его зовут Кана Санджин. Но, естественно, никакого намека на то, какой именно у него дар там не значилось. Записывайся, не тяни время, пробасил мужик. Мне еще ставки принимать. Я схватил тонкую ручку и вписал в графу имя Найта свирайна Хорошо, хоть что опять не потянуло назваться Егором. Меня бы не поняли. Я коротко покосился на Кану. Сейчас он стоял в майке без рукавов, и браслетов на нем не обнаружилось, что немножко обнадеживало. Мы прождали своей очереди еще полчаса. На ринге пока никто не бился, а вокруг мужика толпились люди. Кану ухмылялся, глядя на все это. Похоже, что его тут хорошо знали, и, скорее всего, ставили именно на его победу. «Долго ждать тебя? Нас объявили!» Меня отвлек голос Кану. «Или ты от страха ступор поймал!» Я ничего не стал отвечать, сосредоточившись на связи с силой. «Сейчас это не тренировка с Бласом» и не игры с Рэкки. У Кана мог оказаться просто сильный дар, или тот, с которым мне будет сложно справиться. Ринг — ограниченное пространство, как ни крути, а умереть в самом расцвете сил под пьяные вопли в чужом мире мне совсем не улыбалось. Мы вышли на ринг, и я понял, что на буром песке стоять сложно. Его насыпали толстым слоем, и ноги постоянно проваливались. Я снял обувь и бросил ее в угол, но даже так все равно было неудобно. После объявления прозвучал долгий и противный сигнал. Я глубоко вдохнул, выпуская из-под стоп тень и ощущая, как на руках проявляются когти. Опять выжидать, что он покажет. Ждать, однако, пришлось совсем недолго. Кана двигался ко мне, держа руки на уровне груди. Ага, значит, за ними следить нужно прежде всего, если это не обманный маневр. Я тоже двигался, стараясь сильно не сокращать расстояние, но вскоре понял, что это мне не удастся. Первое стремительное сближение, и Кано тут же оказался за спиной, только хлопнув меня по предплечью. Стало больно. Я бросил короткий взгляд на руку и понял, что по ней расползается нечто вроде льда, только холода не почувствовал. Кристаллы или стекло? Но оно росло, стискивая плечевой сустав и мешая двигаться. Я ударил по кристаллам левой рукой, и осколки посыпались вниз, но не успел обернуться до того, как по вязкому песку ко мне снова приблизился Кано. Я защитился дымкой, но она не помогла. Рука противника прошла сквозь завесу, и удар пришелся прямо в живот. С силой. Я резко выдохнул, и пока Кана оставался рядом, размахнулся когтями, задевая его плечо. Попал. Противник вскрикнул от боли, но мне снова стало сложно двигаться. Кристаллизация разрасталась по всему торсу. Пришлось ударить себя, теряя драгоценное время. Дымка не могла меня скрыть. Кано быстро уворачивался от ударов, а я тонул в песке. Противник точно знал, как тут нужно двигаться. Он знал этот ринг просто наизусть. Нескольких ударов я смог избежать. Ноги от кристаллов освобождать было легче, но ускорение работало плохо. Я прошелся когтями по лицу Кано. Еще раз по его плечу попытался сбить его с ног, но он смог удержаться. Он постоянно подступал ближе, не останавливаясь ни на секунду. Разрушать кристаллы становилось еще сложнее. Движения неимоверно сковывались, я уже не успевал уворачиваться от точных прикосновений противника. Меня настигла подножкой, и я понял, что падаю назад. Один не справлюсь. Не справлюсь, потому что не хватает сил. Кристаллизация идет быстрее, чем я успеваю избавляться от оков. Сол сказал, что на дуэли меня не убьют, но в глазах Кану я видел, что он не прочь это сделать. «Если бы мне чуть больше времени...» «Только чуть больше секунд!» «Освободиться от кристаллов, подобраться к Кана и вырубить или...» «Мне нужен кто-нибудь! Ну уже!» Я почувствовал, как стягивающие грудь и руки оковы трескаются и рассыпаются буквально через мгновение. Дернув плечами, я сел и немного отполз назад. Кану двигался ко мне. Нужно заканчивать. В ту же секунду моя дымка стала плотнее, увеличилась и обрела форму. Я почувствовал, как в висках долбит пульс, а все тело наполняется чем-то невероятным и обжигающим. Что-то хрустнуло и обожгло кисти. Браслет? Еще мгновение, и ко мне спиной возвышалась темная фантомная фигура волка. В глазах на секунду поплыло. «Это сделал я?» «Говори», — услышал я в собственной башке и сразу понял, что обращался ко мне этот самый фантом. Думать было некогда. Фантомный волк обернулся и открыл пасть. «Как с ним говорить?» Я нужно убрать Кана, не дать ему дотронуться до меня. Я как можно четче подумал о том, чего хочу. Волк бросился вперед, и Кана ошалело остановился, забыв, что так целенаправленно двигался ко мне. Волк пёр на него, становясь будто больше. Повали его! крикнул я вслух уже поднимаясь на ноги. Фантом бросился на противника, но тот не растерялся и резким движением выставил руки вперед, пытаясь дотянуться до волка. Я видел, что он дотронулся, но ничего не произошло. Кристаллизация не сработала. Я обогнул этих двоих, разгоняясь в дымке, замахнулся и врезал Кана по голове. Тот пошатнулся, падая на колени. Фантом волка навис над ним, и я, кажется, услышал, как тот рычит. Его руки. Промелькнуло в мыслях. Я толкнул противника в спину, и тот повалился вперед. Черные лапы Фантома тут же прижали кисти Кана к песку. Сработало. Обхватив голову противника когтями, я чуть приподнял ее. Сдавайся. Если не хочешь, чтобы я закончил иначе, прохрипел я не своим голосом. Кана что-то неразборчиво простонал. Громче! К горлу поднялась тошнота, переполняющая сила будто хотела меня уничтожить, и я дышал так глубоко, что мог бы высосать весь воздух из зала. Если это то, о чем я думаю, мне и правда надо заканчивать, пока. Ты победил! Во все горло проорал Кана, и тут я заметил, что из-под волос противника по виску течет струйка крови. «Так-то», — выдохнул я и, наконец, услышал, что объявлен победителем. «Спасибо, волчера. Мое имя Райгар Санкари», — ответил мне фантом. В глазах ребила, и я понял, что еще немного и уже не устаю на ногах. Так оно и получилось. Через секунду я увидел, как окружение переворачивается и упал на спину. «Сообщу боссу об исходе дуэли. Посмотрим, что он скажет. Будь уверен, если станет нужно, я тебя найду». Голос Кана я слышал сквозь шум в ушах и не собирался ему отвечать. Я видел перед собой расплывающийся потолок и лица шина и рэкки. Только не отключаться, победить и тут же хлопнуться в обморок позорнее некуда. Тем более перед ней. Я чувствовал, что тупо улыбаюсь, голова гудела, в ушах стоял шум. «Хилый!» Услышал я в голове за секунду до того, как тень, принявшая до этого форму волка, исчезла вместе с остальной дымкой. «Сам дурак» — вырвалось у меня. Пролежав на ринге еще несколько долгих минут, я понял, что туда собираются вытолкнуть следующих дуэлянтов, и нас крайне вежливо просят убраться. «Сейчас!» Рэкки бросила недовольный взгляд на того, кто говорил. Я хотел посмотреть, кто это сказал, но как только начал поворачивать голову, к горлу подступила тошнота. «Правильно», — сказал Блас. «Чем сильнее будет дар, тем тяжелее откат, и я еще совсем не умею с ним справляться». Рэкки помогла мне встать, и я повис на ее плече. Хорошо все-таки, что без ее высоченных каблуков мы были почти одного роста. «Пить!» — смог выдохнуть я, когда Рэкки подвела меня к свободному месту на одном из диванов. «Ты что, Найт, никогда вообще не практиковался сдерживать откат? Ты стал с Анкари вчера?» Она снова находилась так близко к моему лицу, что я чувствовал аромат то ли духов, то ли шампуня, и это было потрясающе. В этом состоянии чувства хоть и плыли, но почему-то становились острее. «Почти угадала. Меньше недели назад», — абсолютно честно ответил я. «Этот фантом! Ты призывал его раньше?» Рэкки явно удивила мое шоу. Я отрицательно мотнул головой. «Так, дыши, глубоко и медленно. Я найду тебе воды». Она слегка коснулась моего плеча и скрылась в толпе. Признаться, в душном и прокуренном помещении дышать размеренно и глубоко получалось не то чтобы хорошо, и я периодически заходился кашлем. Мне стало немного легче, и я повернулся к сидящему рядом шину. «Это было так здорово!» — протянул он с восхищением. «Ты теперь адепт!» Он кивнул на мои безвольно лежащие на коленях руки. Покосился на браслеты. «Да, то, что первая пара браслетов рассыпалась в пыль, мне не привиделось». «Интересно, где сейчас Сол, и что он мне на этом может сказать?» Однако я понял одно. Меня восхищало то, что я сейчас сделал. Я понял, о чем говорил Бажок. Ощущение собственной силы, роста этой силы и контроля над ней. То, чего я никогда бы не ощутил в собственном мире настолько ярко. Это чувство не могло сравниться ни с одной победой в марафоне или спринте. Оно было совсем иным. Я всегда хотел быть лучше. Быстрее, сильнее, и теперь ощущал, что могу это сделать. Чтобы найти свой мир, чтобы набить Солу морду за призыв, чтобы сделать все так, как считаю нужным. Рекки вернулась спустя пару минут. У меня к тому времени уже не вспыхивали пятна в глазах, но усталость навалилась просто чудовищная. «Пей!» — она протянула мне стакан. С трудом, но руки поднять все же удалось. «А я надеялся, что ты напоишь меня». Я попытался улыбнуться, на что получил только раздраженный взгляд. Пора убираться. Рекки наклонилась ко мне. Уже почти час ночи. Нужно успеть на поезд, Найт. Сколько? Я чуть подался вперед. Кстати, тут что, победителю деньги не положены? Или будешь ждать свою награду до утра, или поедешь домой. Выбирай! Сквозь зубы прошипела Рекки. Домой. Я начал вставать, но ноги все еще оставались ватными а потому я чуть не навалился на Рэкки всем телом. Она подхватила меня и придержала. Какое неловкое объятие, но, надо сказать, очень приятное. «Пошли!» Она чуть оттолкнула меня, но позволила держаться за плечо. Краем глаза я заметил, как хихикнул шин, покосившись на нас. До вокзала Рэкки неслась так, что меня даже немного укачало, пока пялился в окно. Увы, увы, она не посадила меня вперед. хотя, если честно, я бы хотел провести рядом со строптивой красоткой еще пару лишних минут. Ночной поезд ожидало не очень-то много пассажиров, и в целом было достаточно тихо. Шин, похоже, немного смущался и не особо спешил прощаться. Эй, я нагнулся к нему. Все у тебя будет отлично, понял? Давай запишу твой номер. Буду иногда узнавать, не мучает ли она тебя. Я прищурился и покосился на рыкке. «У меня нет телефона», — ответил Шин с грустью в голосе, но в глазах мелькнула хитринка. «О, Рэкки, тогда тебе придётся дать мне свой номер. Как-никак за пацана я чувствую некоторую ответственность». Я выпрямился и посмотрел на девушку самым невинным взглядом. Она что-то проворчала, а затем протянула руку, требуя мой телефон. Я довольно усмехнулся и дал ей трубку. Она быстро потыкала по кнопкам, делая вид, что крайне недовольна этим обстоятельством. «Спасибо» я засунул трубку в карман рэкки отстукивала ногой ритм по каменной кладке и косилась на часы висящие в паре метров от нас еще через пару секунд прозвучало объявление что поезд отбывает что ж это было круто я потрепал волосы шина и пожал ему руку давали уже процедила рэкки секундочку забыл кое что она не успела отвернуться или отойти а у меня и правда оставалось всего несколько мгновений Обхватив талию Рэкки, я резко потянул девушку на себя и быстро поцеловал, прежде чем запрыгнуть в уже шипящие створки дверей. Я видел, как она захлебнулась возмущением, а я только улыбался и махал рукой в окно. «Я посмел еще раз, Рэкки Хоу, и ты мне ничего не сделаешь». На вокзале Линтейса меня уже ждал Ксан. Из всей семьи я видел его чаще остальных, но компания дяди не вызывала во мне энтузиазма. «Как прошла поездка?» Ксан наблюдал, как я бросаю на заднее сиденье рюкзак с вещами и плюхаюсь на пассажирское кресло. «Просто прекрасно!» Я потянулся всем телом. «Клан Эбис не имеет особо тесных связей с Ху. Если задание выполнено успешно, то, думаю, это может положительно сказаться на наших будущих отношениях». Точнее, на отношениях кланов. Я покосился на Ксана. Эта лекция мне сейчас была не так уж и интересна. В конце концов, ствирайны, насколько я успел понять, особо ничего в клане не решали. И веса, как такового, тоже не имели. Что лично мне или семье может дать знакомство с Бэем, Хоу или Рекки, пока что решительно не представлял. Во дворе нам встретился Атрис, который сделал вид, что со мной знаком, и, сложив руки на груди, смотрел куда-то нарочито в сторону. Правда, когда поднимался ко входу, то все таки заметил, что тут покосился на браслеты и понял, что я такой крутой перец. Занял ступень адепта спустя всего несколько дней. «Ты вернулся! Как я рада!» В холле встретила Марси и крепко обняла меня. «Такое чувство, будто не видела тебя очень долго». Она искренне улыбалась и поправляла мне волосы. Меня это смущало, но не стану отрицать, что такое отношение было очень приятным. Все хорошо, не переживай», — ответил я. Может, ты проголодался? Обед будет очень скоро. Мы с ксерой приготовили много вкусного. Из кухни я услышал короткое приветствие тети и поздоровался в ответ: Да, не против. А с Бласом поговорить можно? Дедуган ко мне не вышел, но мало ли. Может, он вообще еще спал? Так он в библиотеке. Марси кивнула в нужную сторону. Дед не сразу обратил внимание на мое присутствие. Он задумчиво пролистывал какие-то документы, сшитые между собой тонкими веревочками. Я чуть покашлял, чтобы он обратил на меня внимание. «А, -а, -а Приехала Абултус. Заходи». Дед жестом пригласил меня сесть на диванчик, напротив журнального столика. «У меня имя есть». Я улыбнулся и плюхнулся на мягкий диван. «Егор, а может быть, Найт?» Блаз покачал головой и снова погрузился в перелистывание документов. Решив дать ему немного времени и не отвлекать, я какое-то время молчал. «Так и будешь пялиться молча? Чего хотел-то?» Дед раздраженно посмотрел на меня. «Да я отвлекать не хотел. Я пожал плечами. Вот так и соблюдай правила приличия». «Говори». Блаз отложил документы и чуть откинулся на спинку такого же короткого диванчика. Я стал адептом. Мне пришлось приподнять рукава куфты. Поздравляю! И это все? нетерпеливо спросил дед. Нет, не все. Я мотнул головой. Браслеты разрушились из-за того, что я призвал фантома. Не понял? Выражение лица Бласа тут же изменилось. Вот и я не понял. Я провел рукой по волосам. В тот момент я был на дуэли. Только Марси, ничего не надо говорить. Поспешил я добавить. «Так, хорошо», — дед кивнул. «И вот связь с силой дара была очень мощная, но я понимал, что в одиночку мне не справиться. Я захотел, чтобы у меня был, как бы сказать, помощник, и тогда из моей тени, из дымки, появился огромный фантом — волк». «Интересно», — Блаз пожевал губами. «Не думал, что сила твоего дара такая обширная. Он был один?» Да. И что самое важное, я чуть нахмурился, решая, как правильно Бласу это преподнести. Он говорил со мной. «Вот прям говорил», — дед усмехнулся. «Мысленно», — добавил я. «У него будто свой разум. Даже имя есть. Эм... Райгар». Блас недолго помолчал, поглаживая аккуратно подстриженную бороду. Можно было решить, что он вспоминает адрес ближайшей психушки, потому что черная жижа... Теневая завеса. Вроде бы не могла быть разумной, да еще и говорящей. «Ты не считаешь, что у меня крыша поехала, а?» Я с надеждой всматривался в лицо деда. «Не поехала». Он покачал головой. «Просто это редкость, когда призванное существо не является дополнительным инструментом, а действует отдельно от воли хозяина». «Я очень плохо помню поединок». Я уперся подбородком в сцепленные пальцы. Точнее, плохо помню конец. Когда появился Райгар, он вроде бы делал то, что мне нужно, но я не управлял им в полной мере. Это нормально? «Нормально, только крайне редко», — ответил Блаз. «Ты, оказывается, очень интересный экземпляр, Егор. Найт на такое способен не был» все это прекрасно, но как управлять созданием имеющим собственный разум я нахмурился еще больше у него есть разум, но он все еще часть дара часть тебя он не навредит тебе будет делать то что нужно об этом можно не беспокоиться но призыв такой энергии потребует больше навыков, чем для появления когтей понятно я видел как призывают фантомов «Но это действительно редкость», — еще раз повторил Блаз. Ненадолго в библиотеке наступила тишина. Не знаю, о чем размышлял Блаз, но я раздумывал над тем, как бы так заставить себя понимать, что голос Волка — это и часть меня, и его собственное «я», и при всем этом все-таки не сойти с ума. «Ты стал адептом очень быстро», — Блаз нарушил тишину. «Это хорошо?» — Да, но каждая ступень будет даваться сложнее и дольше, помни. Сила дара в том числе питается и твоими действиями. Энергией уничтоженных монстров, побежденных врагов, спасенных людей и... Чем реже ты будешь работать с даром, тем дольше будешь развиваться. — Без Соло я не знаю, что делать. Не самому же себе задание давать, — усмехнулся я. — Да. — согласился Блаз. — Это и в его интересах тоже. Даже так, прежде всего в его интересах. Хоть он и бог-покровитель, по большей части богам сложно понимать, что для нас значит статус в клане или обеспеченность. — Давай попробуем призвать Райгара. Я с надеждой посмотрел на деда. — Позже... — Он поморщился. — Я поищу сведения о похожих силах. — Хорошо. Тогда подожду». Выходило, что все-таки этот волчара тоже был частью божественного дара. А я ведь даже не знал, что такое может случиться. Становилось даже немного не по себе, но Бласу в этом вопросе я готов был довериться и немного подождать. Следующие несколько дней я изучал нужные для экзаменов предметы. Марси рассказывала мне об обучении и предстоящих экзаменах. А учитывая, что в своем мире я так и так был студентом, эта задача не сильно раздражала. Признаться без всяких Википедий и прочих интернетов это оказалось достаточно сложно. Я слишком не привык рыться в книгах и архивах, но другой альтернативы найти не удалось. Чем больше я узнавал о Кантоне, тем больше понимал, несмотря на такую огромную схожесть, наши миры отличаются очень сильно. Например, помимо среднестатистической фауны, тут действительно водилась целая толпа животных и монстров, которых я видел в мифах и легендах. Правда, в основном встречались они не так уж и часто. Странным оставалось то, что вторая звезда Кантона не особо влияла на прочую живность, только на людей. Но я уже перестал объяснять себе логику этого мира. Глупо пытаться представить, что это просто очень далекая, но обычная обитаемая планета где-то в глубинах космоса. Все было не так. Существование Сола это явно подтверждало. Кантон просто существовал и к моей вселенной не имел никакого отношения. Мне сложно было справляться с местной химией и математикой, а вот механика давалась легче, как и биология с историей. Меня уже подташнивало от жесткого режима учебы и тренировок, но бежать куда-то я больше не собирался. Чем больше узнаю о Кантоне в целом и об Аранионе, тем мне же проще. Сейчас я готовился к приезду куратора которого пока в глаза не видел и не слышал даже по телефону. Я поднялся в комнату переодеться, когда Марси радостно сообщила о том, что Куратор вот-вот приедет. Даже спустя уже почти месяц мне сложно было назвать комнату своей, а не комнатой Найта, но постепенно граница чужого и моего начинала размываться. Насколько это хорошо или плохо, я старался не думать и не давать никакой оценки. Я ползал по полу, разыскивая приличную домашнюю обувь, которую куда-то запулил, вернувшись вчера с тренировки Бласа. Старикан довел меня до белого коления. Он понял, что тень придает мне скорости и силы, и загонял пробежками. Уж насколько я любил это дело, и то под конец готов был проклинать все на свете. Заглянув под кровать, увидел почти у стены темно-серую коробку. Что это у нас? Буркнув себе под нос, я потянулся за ней. Обычная картонная коробка покрылась пылью, а, судя по небольшой вмятине на боку, под кроватью, ее запыльнулись силой. Я провел ладонью по крышке, но не нашел никаких надписей. Оставалось надеяться, что этот ящик тут убранила не Пандора. Под картонной крышкой лежал целый ворох бумажек, писем, фотографий и каких-то безделушек. Прямо как у девочки-подростка. Я хмыкнул, но решил полюбопытствовать. Среди вороха и листов бумаги нашел несколько фоток, где был и сам Найт, и, судя по всему, его приятели-друзья. Обычные парнишки и девчонки. Он выглядел вполне себе счастливым. На другой фотке позади Найта и худенькой девушки с короткой стрижкой возвышалось огромное кольцо, исписанное рунами. «Портал, что ли?» «Вот тебе и звездные врата». Похоже, что Найт без проблем мог путешествовать по мирам, не скованный браслетами Сола чужие письма и записки читать вроде как не очень прилично, но на это думаю это больше не заботило. И я выхватил из кучи листов один написанный, кажется, не очень давно и принялся читать. Если бы знал, к чему это идет, я бы давно ушел порталом. Я не хотел никому говорить, но, похоже, все узнают, если все-таки стану с Анкари. Мы не можем призвать Соло, но я могу провести ритуал. Скорее, даже обязан. «Если бы ты знала, Ди, как мне сложно делать такой выбор, но я уже готов сделать его. Мы больше не сможем видеться, и я стану другим. Перестать быть собой — вот что меня пугает больше всего. У меня есть один вариант, но не думаю, что он сработает. Поэтому, наверное, это мое последнее послание». Дальше шли подпись и дата. Чуть больше, чем за неделю до того, как Сол выловил мою душу. «Так что ж с тобой на самом деле случилось?» «Найт спросил я у пустоты.